Глава четвертая. Аркашар. До библиотеки так и не добрался. В коридоре наткнулся на Степаныча. Точнее, это раньше он был Степаныч, а теперь профессор Драгунов. Увидев меня, приветливо махнул рукой и направился в мою сторону. У меня скопилась масса вопросов, но я не решился потревожить профессора. Не знаю, какие тут порядки. Может, студентам нельзя беспокоить преподавателей? А если учесть, что я вообще претендент, рисковать не стоит. Степаныч отвел меня в сторону и схватил за плечи. «Андрей, ты представляешь, как тебе повезло! Искра!» «Честно говоря, могло быть и лучше. Как я понял, даже перволуч это не очень здорово». «Скажи на этом спасибо. И потом, если не будешь лениться, уже к концу года догонишь некоторых ребят и сможешь стать уверенным середнячком». Я поморщился, но промолчал. Становиться середнячком ну никак не входило в мои планы. Хотя, что это я губу раскатал. Тут вообще хотя бы освоиться и выжить». «Скажу, как есть. Я надеялся забрать тебя к себе в механике, но раз у тебя есть дар, глупо этим не воспользоваться. Ладно, мне нужно отъехать ненадолго. Давай со мной, по пути обсудим кое-что. Через пять минут жду тебя у входа в академию. Если спросят, куда ты направляешься, так и скажи, что профессор Драгунов взял тебя в качестве помощника». Степаныч умчался, а я сразу направился к выходу. Благо запомнил, как меня заводили внутрь прошлой ночью. Ждать пришлось недолго». Из-за корпуса «Академии» показался автомобиль, и я невольно замер посреди дороги. Нет, не потому что испугался и не знал, что делать. Просто в мою сторону неспешно катила практически точная копия легенды советского автопрома. Водитель нажал на клаксон, и я поторопился отойти на тротуар. Автомобиль проехал мимо, но остановился в паре метров. «Андрей!» Задняя дверь автомобиля отворилась, и оттуда выглянул Драгунов. «Садись!» Дважды просить не пришлось. Если есть возможность избежать внимания местных, почему бы ей не воспользоваться? К тому же я уверен, что Степаныч сможет мне многое рассказать по дороге. Этому способствовала прозрачная перегородка, которую поставили между водителем и задними сидениями. Любопытный образец. Если не ошибаюсь, точная копия победы? Практически точная. Сходство только внешнее. Внутри пришлось немного переработать механизм. «Видишь ли, тут пока технологии не настолько далеко шагнули, чтобы воспроизвести всё по схемам. Эта штуковина работает не на бензине, а на солнечной энергии. Но я с гордостью могу сказать, что эту модель собрал сам, своими руками. Такая есть только у меня и самого князя». «Круто!» — провёл рукой по мягкому салону автомобиля и удовлетворенно покачал головой. «Интересно, как вам это удалось?» «Сначала я вижу до боли знакомые фонтанчики с водой на территории Академии, фонари и аллеи, словно в пионерском лагере, а теперь еще и машина». Драгунов вздохнул и бросил взгляд на перегородку, чтобы убедиться в защите от посторонних ушей. «Мир, в котором мы находимся, очень похож на наш, но... <кх> Ты когда-нибудь слышал о мирах-слепках?» «Никогда». «Так я и думал. В общем, в какой-то степени это один из миров-близнецов Земли». И хоть события здесь развиваются по похожему сценарию, но его энергетические колебания, как бы сказать, э, э, гораздо мощнее. То есть местные жители часто открывают в себе сверхспособности, которые в нашем мире огромная редкость. Представь себе, что каким-нибудь Вольфом Мессингом может оказаться мальчишка из соседнего двора, причем не один. Конечно, есть определенные склонности и вероятности раскрытия дара, но такие люди появляются куда чаще, чем в нашем мире. И потом, сила их дара невероятно высока. «Ты не видел ни одного столь сильного одаренного в нашем мире, как здешние, Светочи?» Драгунов перевел взгляд за окно и многозначительно посмотрел на здание, стоявшее за роскошным фонтаном. «Пока автомобиль проезжал мимо, я успел заметить табличку на доме, написанную достаточно крупно, чтобы прочесть ее с дороги. Городская управа. «Теперь насчет машины и прочих вещей. Да, мы осваивали не только космос, Андрей. Мне достоверно известно, что и мы, и Америка, и Британия...» имели контакты как с другими космическими цивилизациями, так и с другими мирами, подобными этому. И пусть космическую гонку мы якобы проиграли, но только ради того, чтобы обойти наших конкурентов в связях с мирами-слепками. Представляешь, какие-то возможности для анализа? А какие шансы открываются, если обмениваться опытом? В нашем институте были открыты одни из первых врат, через которые наладили контакт. Выдали технологии этим людям? Скорее, немного подтолкнули. «Партия рассчитывала, что местные помогут нам получить сверхспособности и использовать их в нашем мире. Но первые попытки провалились. Оказалось, что энергетические ритмы нашего мира слишком слабы, и даже мощный психоник там будет не намного сильнее шарлатана, который зовет покупать свои акции». «Кого-то это мне напоминает». «Да, ты верно подумал. Этот человек был одним из тех, кого мы послали сюда. Увы, с распадом Союза контроль над ним ослаб, и он показал себя самой худшей стороны. «Выходит, правительство получило слишком слабые результаты и заморозило проект?» «Не совсем. Просто началась перестройка, а потом и Союз распался. Наш проект перестали финансировать, и тогда три человека, ученые Горбунов и Зелягин, а с ними и безопасник вышинцев, решили отправиться сюда. Не ради того, чтобы помочь нашему миру, и даже не ради спасения этого. Просто они увидели здесь возможность подчинить этот мир своей воле. Кстати, американцы были заняты тем же, но не преуспели». Решение местных империй, большинство порталов были закрыты». «А как же тот самый портал...» «Был отключен на момент закрытия, поэтому избежал этой участи. «Вообще странно, что он проявил себя через столько лет. Готов поспорить, что кто-то его запустил отсюда. Иначе как тогда объяснить его активность?» «Кто-то хотел попасть в наш мир или наоборот пытался открыть коридоры для кого-то?» «Это я и пытаюсь узнать. А насчет портала можешь не волноваться». «Оказавшись здесь, я запустил алгоритм закрывания, а теперь и сама арка демонтирована, так что больше по нему никто не пройдет». «Вот уж успокоил. А я-то мечтал о том, что смогу вернуться». «Вижу, ты расстроен». Драгунов оценивающе посмотрел на меня, словно хотел понять, стоит ли мне говорить какую-то вещь, но потом сдался. «В общем, есть как минимум один портал в Непале. Китайцы не зря сунулись туда, они тоже хотели получить к нему доступ». — Вот только он глубоко в горах, и доступ к нему охраняют отшельники. В лучших традициях местных. — Мы можем попасть туда? Степаныч склонил голову набок, и я понял, что он не хочет давать однозначный ответ. — Шанс всегда есть. Конечно, нужно иметь огромную силу, чтобы пройти туда и доказать местным, что тебя можно допустить к порталу. Не хочу тешить тебя пустыми надеждами. — Ясно. Я добьюсь того, чтобы попасть к порталу. Спасибо. Некоторое время мы ехали молча. Но потом я все же решил засыпать Драгунова вопросами, пока есть возможность. А эти Горбунов, Делягин и Вышинцев, они все еще здесь? Уже старики, но все еще невероятно сильные и опасные. Не буду говорить, что они смогли наворотить тут за три десятка лет. Думаю, на парах истории ты сам многое узнаешь. Не хочу отнимать у тебя впечатления от местного способа преподавания. Кстати, а в академии не будет претензий, что я поехал с вами? Никаких. Сейчас у студентов свободное время, которое они могут провести, как им вздумается. Тем более я тебя взял для дела. Мне потребуется физическая помощь, чтобы перенести некоторые покупки для моей лаборатории. Видишь ли, я давно не бывал здесь, но теперь застрял надолго, скорее даже навсегда. К счастью, как раз освободилось местечко преподавателя механики, так что нужно кое-что прикупить для обучения студентов. Вот уж спасибо, Степаныч. Вместо того, чтобы пыхтеть над учебниками и готовиться к экзаменам, мне придется работать грузчиком. Совсем не то, что сейчас нужно. Следующие два часа мне пришлось таскать свертки с книгами, ящики с шестеренками, металлическими корпусами, болтами, гайками и прочей ерундой. Занятие было не из легких, и к тому времени, как багажник победы заполнился, я уже не чувствовал рук. Хорошо, хоть среди экзаменов не будет физической подготовки, иначе бы я точно пропал. Справился? Отлично! Драгунов кивнул водителю и сел в автомобиль. Когда я устроился рядом и захлопнул за собой дверь, Степаныч с серьезным видом посмотрел на меня и произнес. «А теперь слушай, какие вопросы будут на экзамене и что ты должен отвечать». По пути в академию Драгунов мне все уши прожужжал своей механикой. Я искренне жалел, что не прихватил с собой ни блокнота, ни ручки. Хотя тут писали таким непотребством в виде перьев, что проще уже прихватить карандаш или грифели. Дорога обратно заняла минут двадцать, но этого явно не хватило, чтобы запомнить все, что нужно. Когда автомобиль остановился, Степаныч меня отпустил и выбрал себе новых жертв, чтобы разгрузить автомобиль. Буров, Трегубов, вижу, вы тут слоняетесь без дела. Отлично, ратники мне как раз нужны. Давайте-ка взяли вот эти ящики, активировали дар и кабанчиком оттащили их в мастерскую. Вернулся в академию уже к обеду и сразу после трапезы отправился искать библиотеку. Так как я совершенно не знал академию, а заходить куда-нибудь в нежелательную зону не хотелось, решил поинтересоваться у ребят. «Куда ты собрался Ха -ха -ха -ха, В библиотеку? Ну ты даёшь!» Фрязин рассмеялся, когда я задал ему вопрос. «Сегодня же воскресенье! Тишина! Сегодня выходная!» «Что ещё за тишина?» «Ну, Дора Фёдоровна, наш библиотекарь! Ты просто не был ещё у неё, поэтому не в курсе!» «Стоит тебе что-нибудь произнести вслух или скрипнуть стулом, как она заорёт на всю библиотеку! Тишина!» — В общем, не будь дураком, а пойдём с нами в парк играть в Аркашар. — В Алкашар? — Спасибо. У нас во дворе некоторые мои сверстники играли в эту игру. Ни к чему хорошему это не привело. — Ну ты, темень, во что только у вас царицы Царицыно играют? — Аркашар! Ты что, никогда не слышал об этой игре? — Ну, в лапту играют. Что там ещё? — Отчаянно пытался вспомнить, во что играли на Руси. Но кроме лапты ничего в голову не пришло. — Расскажи в двух словах. не тут видеть надо. Погнали, наши уже все там». А вот это не очень хорошо. Ситуация и так не самая простая. Механики презирают всех одаренных. Знатные в большинстве своем презирают всех, кто ниже их по происхождению. И только простолюдину с даром относятся ко всем без предрассудков. Хотя это тоже с какой стороны посмотреть. Собрать такую гремучую смесь в одном месте, да еще и без надзора преподавателей и стражей, чего-то непредвиденным исходом. Добравшись до парка, я действительно увидел ребят. Комардин, Матвеев и Терехов стояли в стороне и смотрели, как формируются команды у остальных. Как я понял, для полной команды нужно четыре игрока. Механики довольно быстро определились и посадили одного из своих на лавочку в качестве замены. А вот у Буровой и Трегубова возникли сложности. Им удалось заманить себе Суровцева, парня из такой же семьи военных, а вот Борисов играть отказался. «Я тебе что, с собакой за шаром бегать?» «Ах, как знаешь, и без тебя справимся!» Отмахнул Соборов. «Комардин, давай за нас!» Прозвучало это так убедительно и безапелляционно, что Илья сдался и беспрекословно подчинился. «Слушай, ты ведь не должен!» Я дернул его за руку, но парень лишь отмахнулся. «Нормально, что мяться. Позвали, значит, пойду». «Все, остались мы без команды», — выдохнул Фрязин. «Без Комардина и играть нет смысла». «А как же новенький? Архипов, давай за нас!» Оживился Матвеев. Прежде чем я успел открыть рот, Фрязин ответил за меня. — Да он понятия не имеет, как в Аркашар играть. — Не спеши. Сейчас я посмотрю, как парни играют, и тогда уже дам ответ. — Ладно, я тебе пока расскажу суть. Попробуем. А чую, продуем сухую. Игра началась. Игроки выстроились в форме ромба на поле. По краям, как в футболе, стояли ворота. Вот только они были в форме круга. Вратарь становился в самом центре, и если расставить руки и ноги в стороны, получалось, что он находится на равном удалении от края арки. Фрязин принялся объяснять мне правила, и я только убедился, что знаю, о чем он. «Вон тот круг — это арка. Игрок, который стоит возле арки — арочник. Его задача — не дать попасть мячу внутрь арки». «Верно, только не мячу, а шару. Два игрока, стоящие ближе к арке — стражи. Они не должны пустить проныру, который разыгрывает шар в центре поля и пытается забить». Суть игры заключается в том, чтобы обойти стражей и вывести проныру один на один с арочником. Конечно, можно пробовать бросать через них, но шансы на успех почти нулевые. Погоди, а стражи могут быть по воротам? По арке? Нет. Шар в арку может забросить только проныра. Ну или любой игрок со штрафного удара, если кто-то из соперников нарушит правила. Тогда почему бы стражам не ходить повсюду за пронырой? Так он не сможет забить. Ну, мы не в классический арка играем. Обычно проныр двое. Вот только где столько желающих взять? «Вот начнутся соревнования, там увидишь. А пока игра немного упрощённая». В этот момент Суровцев швырнул мяч Бурову. И тот, что из силы, ударил мяч в сторону арки. Кажется, арочник механиков настолько испугался, что даже не пытался помешать мячу. Он расставил руки в стороны и шлёпнулся на пятую точку. «Мешок репы!» — вырубился один из его товарищей по команде. да тут даже ругательство похоже. Ничего, сейчас я выйду на поле и покажу, как наши дворовые играют». «Слушай, а сколько времени игра?» «Ну, вообще, два периода по пятнадцать минут, Нам мы играем до трёх шаров, заброшенных одной команды. Всё-таки выносливости не хватит». «Ерунда. Помню, мы одно время играли два часа подряд без отдыха. Вот это был марафон. Правда, на следующий день почти никто не смог встать на ноги». Следующее. Буров забросил третий мяч подряд и довольно ухмылялся. Механики понурили головы и поспешили убраться с поля. «Ну, Андрюха, не подведи!» — выпалил Матвеев и похлопал меня по плечу. — Я буду стражем. Постараюсь не сплоховать. — Архипов, на арку! — скомандовал Фрязин, который сам пролез с капитаны. — Что же, пусть пока покомандует. — Учти, шар могут бросать чем угодно. Рукой, ногой, головой, да хоть задницей. Вести мяч или чеканить тоже можно любой частью тела, но только не держать в руках. Хотя тебе это и не нужно пока знать. Ты ведь на арке стоишь. Матвеев и Терехов встали в защиту, а Фрязин занял место пронырой. Борьбу за мяч он ожидаемо проиграл. Буров перехватил шар, швырнул его Суровцеву, а тут долинным броском забросил его за спину Матвеева, который проморгал проход Дмитрия за спину. Вижу, как Буров присматривается в правую от меня сторону, но чувствую подвох. Не знаю, как объяснить, но по коже давно мурашки пробежали. Решено, доверяясь интуиции. Удар! Буров лупит ладонью по мячу, и тот с бешеной скоростью устремляется в левую сторону. «Вовремя подставляя руку, но ее тут же обжигает дикой болью. От мощного удара меня закружило, я перевернулся в воздухе. Вот это отсушило С «Ха-ха-ха! Споти нам! хохотнул Дмитрий. Я поднял голову и увидел, что мяч прошел через арку. «Что за дичь? Буров, мы же договаривались без дара!» — набросился на него Матвеев. Так я и бил без дара. Я что, виноват, что он такой слабак? Просто я бью сильно. Или ты хочешь сказать, что я использовал дар? Буров подошел вплотную к Матвееву, и тот моментально сник. Что мне не понравилось, ни Терехов, ни Фрязин не заступились за друга. Буров, ты использовал дар. Такой след от обычного удара не остается. Я закатал рукав и показал красный круг от мяча. Мяч трепичный, а след остался, будто он из дерева. Это кто тут рот раскрыл? Буров оказался напротив меня. Вот только я, в отличие от Матвеева, не отступился и смотрел ему в глаза. «Безродный подолголос. «Надо же! Сын советника, племянник военного, а ожульничаешь! Имей честь играть по правилам!» «Повтори!» Лицо Бурова побагровело, а воздух вокруг задрожал, как перед использованием дара. «Повторю, если надо!» «Твоя команда, свидетели, или они тоже скажут, что ты играл честно?» Расчет был на то, чтобы задеть честь остальных ребят. Буров шальной и гордый, может и пойти на конфликт. А вот Трегубов и Суровцев явно не станут пятнать честь ради обычной игры в мяч. «Дима, оставь», — вмешался Суровцев. «Уговор был играть без дара, значит, играем без способностей. Гол не засчитан. Мы с тобой еще поговорим, безродный». Буров подарил меня взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Следующий удар я все-таки пропустил. Теперь уже Трегубов вывел Бурова на удар, и тот пробил ногой в правый угол. Даже без дара удар получился что надо, и я просто не успел отреагировать. Зато потом отразил четыре удара подряд. «Хорош, Архипов!» Фрязин вошел в кураж и был вне себя от радости. «Наш паря!» Законы футбола действовали и в этой игре. «Если не забиваешь ты, забьют тебя». Сначала Матвеев сделал шикарный бросок на Фрязина, который зашвырнул мяч в арку мимо Камардино. А потом Матвеев прокинул мяч понизу, а Луке осталось только замкнуть передачу и переправить мяч в кольцо. За нашей игрой теперь следили не только механики, но и практически весь первый курс, а также несколько стражей работников академии, у которых появилось немного свободного времени, чтобы последить за игрой. Они обступили поле сплошной стеной с одной стороны и поддерживали игроков. Буров был уже на взводе, потому как третий пропущенный мяч означал бы конец игры и неминуемое поражение. Когда Матвеев пригодил ему путь, он все же активировал удар и оттолкнул Глеба в сторону, словно пушинку. «Нарушение!» — Фрязин заорал так громко, что слышали, наверное, на всю Академию. «Еще бы! Такой накал страстей и такая грубая игра!» «Штрафной!» — произнес Матвеев, держась за ушибленный бок. Удар пришлось бить метров с пятнадцати. Два стража встали в пяти метрах от мяча и закрыли собой арку. Камардин метался в кольце, словно хомяк в колесе, стараясь закрыть собой как можно большую площадь. «Уф, болит!» — сморщился Глеб, поднявшись на ноги. «Да и посмотрю». Это вмешалась Полина Маслова. Девушка отвела парня в сторону, задрала его футболку и приложила ладони к ушибленному месту. «Надо было бить пониже, тогда бы тебе точно понравилось». Съязвил Буров и повернулся в сторону своей арки. Камардин в поле, я стану на арку». «А что, так можно?» Я почувствовал шанс выбраться с дырки. «Можно, если в игре пауза после пропущенного шара или штрафного, как у нас», — отозвался Фрязин. «Вот же гад, а ведь ни разу не предложил поменяться». Я подошел к Терехову, который в нерешительности топтался возле мяча. «И как тут бить? Острый угол стража не пробить. Разве что отдавать на Фрязина, но тот закрыт». «Дай я ударю. Я знаю, что делаю. С пятнадцати метров Буров возьмет твой удар без труда. Посмотрим. Дай ударю». Терехов кивнул и отошел в сторону. Собственно, я и не сомневался. Фрязина или упрямого Матвеева убедить было не так-то просто. А Руслан? С него хоть горшки липи, податливый до невозможности. Так, сконцентрируясь на ударе. Ну, пора расчехлять пушку, как у Роберта Карлоса. Отошел на пару метров и по команде Фрязина разбежался, чтобы нанести удар. Бум! Мяч взмыл в воздух и по дуге обогнул стенку стражей. «Расчет был прост. Стенка закрывает бурого обзор, а у меня есть шанс закрутить мяч прямиком в арку. Получилось!» Мяч черканул о внутреннюю сторону дуги и ворвался во внутреннее кольцо арки. Шер заорал Фрязин и бросился на меня. От неожиданности я не успел сгруппироваться и растянулся на земле, а в следующую секунду сверху на нас рухнул еще и Терехов. Даже Матвеев доковылял до нас и увалился рядом». «Хорошо, хоть он не стал прыгать, иначе меня можно было бы отдирать от поля скребком». «Поздравляю!» Суровцев подошел к нам и пожал руку каждому из нас. «Он использовал удар. Чёртов мозгокрут! Забросил шар с помощью удара. На Бурова было жалко смотреть, но не умеет Дмитрий проигрывать. «Спорим, забью ещё раз. Если забью снова, ты признаешь, что жульничал и извинишься перед Матвеевым за грубую игру. Спорим, я тебе лицо разобью?» Буров направился в мою сторону. Воздух вокруг него вспыхнул, и прежде чем кто-то успел отреагировать, Дмитрий бросился в мою сторону. «Не знаю, что на меня нашло, но я выставил перед собой руки, надеясь отмахнуться от этого психа, и мысленно приказал ему остановиться, но вышло совсем иначе. Парня подбросило в воздух и отшвырнуло шагов на 15, приложив об арку. Буров сполз на землю и застонал, а к нему уже бросились ребята, владевшие даром целительства». «Меня аж трясло от потери большого количества силы и осознания того, что это сделал я!» «Андрей, но ну ты даешь!» Фрязин подошел ко мне и с беспокойством бросил на меня взгляд. «Буров за такое тебя никогда не простит!»